Глава двадцать вторая После разговора с Хасемом нам обоим стало легче. Он принял то, что я не его царевна, хотя осознание, что Инеткаус ушла навсегда, угнетало его. Зато он стал воспринимать меня не как свою возлюбленную, которой обязательно рано или поздно вернётся память, а как своего командира, как владыку, которому он подчиняется. Нам стало проще общаться. И хотя он и смотрел на мое лицо с тоской в глазах, Моя внешность стала для него скорее старым портретом или фотографием. Он смирился с потерей. Я же, в свою очередь, оценила его мужество и стойкость. Принять такое было не слишком легко. И в дальнейшем наше общение протекало без особых эксцессов. Вечером я переправила его к Сифу. Брат выделил воину большую комнату, где мы и устроили совещание. Сам хозяин дома после разговора с Сифу уложил вещи, собрал жену, ту самую молодую женщину, которую я напугала, детей, и отбыл от греха, как говорится, в удалённое поместье, дом и несколько слуг оставил на время в распоряжении Сифу. Так мы получили максимально близкую к столице точку. Новости были. Бома не вернулся в столицу один. Испытывал ли он страх перед божеством или нет, но свой воинский долг понимал четко. Сплетни не должны начать гулять по столице, и потому на доклад к жрецу Иджибейду он явился в сопровождении только двух солдат. И возможно, что наш демарш не дал бы никаких результатов, если бы не дезертиры, а сбежало из его отрядов довольно много. Некоторые из этих солдат жили на окраине Мемфиса, и прежде чем окончательно податься в бега, известили своих родственников об опасности. Могу представить, что они там рассказывали. Бедные кварталы столицы. Место, где сплетни распространялись со скоростью пожара. Утром вернулся Бомани, а уже днем из столицы потянулись люди. Сперва это было не слишком заметно. Подумаешь, на главной дороге добавилось несколько десятков путников. Ну и что, что почти все с женами и детьми? Но уже к вечеру сплетни о том, что настал конец света, и великий раз сожжёт всю столицу, чтобы прикончить и Джибейда, и его семью, и всех придворных, и их детей, и слуг, и прочее, прочее, прочее. Слухи достигли таких размеров, что бегство становилось повальным. Исифу и Сифу и Хасем предсказывали на утро начало ухода богатых семей. Госпожа, уйдут все, кто способен ходить. Даже если бы люди знали, что идет войско из, допустим, Нубии, многие бы остались. Есть шанс уцелеть. А вот боги, которые жгут песок как сухую траву, это страшно. Погибнуть рядом с проклятой семьей никто не захочет. «Да, царевна», — вторил Сифу. «Я не ожидал, что ваш полет даст настолько хороший результат. Думаю, через несколько дней начнется серьезное брожение в войсках. На моей памяти такого еще не было. Возможно, через несколько дней до семьи жреца дойдет, что они уже проиграли». Я, конечно, ожидала от своего полета неких бонусов в борьбе, но, похоже, недооценила страх перед богами. Самой мне с моим советским атеизмом Даже в голову не приходило, как близко для египтян живут их боги. Насколько они все свято верят, что боги их реальны и могущественны. От моего нового предложения оба открещивались изо всех сил. Спорили, настаивали, сопротивлялись. Но, с моей точки зрения, это была чуть ли не единственная возможность практически бескровно получить корону. Наконец, я их не столько переспорила, сколько задавила авторитетом. Обговаривали каждую мелкую деталь. После этого мне пришлось вновь поработать извозчиком. Хасем отправился к своей армии. В его задачу входило перекрыть беглецам все пути. Нет, нам не нужны были их головы в качестве украшения охотничьего зала. Нам нужна была казна фараона, которую они, безусловно, попытаются вывести. Хотя я прекрасно понимала, что затея несколько рискованная. Но деньги на содержание своего войска Египту нужнее, чем жаждущим власти и поклонения жрецам. Собирать налоги второй раз я считала абсолютно недопустимым, так что казна нам необходима. Ах, как я жалела, что здесь нет мобильных телефонов. Но выход все же нашла. На всех предполагаемых путях бегства будут стоять отряды. Не слишком большие, нам придется разделить войска хассема Но на каждой стоянке будет шатер, где я смогу появиться, не пугая солдат, и вмешаться в ход сражения, если потребуется. В город послали лазутчиков, каждый из них — знал только одно место дислокации. В момент, когда будут вывозить казну, а это в любом случае станет заметно по количеству груза и охраны, он должен, не жалея коня, опередить их. Раз в пару часов я и Хасем будем переноситься из одного шатра в другой, и он лично возглавит тот отряд, на пути к которому везут казну. Очень сложно было попадать в новые места, которые описывал мне Хасем. Благо, что их было всего три. Войска он разослал, но они будут добираться сами. а нам с ним нужно было поставить палатки и положить там приметные вещи, на которые мне проще будет ориентироваться. В качестве таких вещей я выбрала свиток папируса с хозяйственными записями, глиняный горшок с черным рисунком, который стащила на кухне, а также низенькую табуреточку с цветной росписью. Несколько раз я попадала не туда, куда нужно, но в конце концов три палатки были установлены в относительно незаметных местах. Я перенесла Хасема к одной из его когорт и вернулась в дом Зубери. А для того, чтобы подтолкнуть Джебейда, его отца и его жену, сестру царевны, к действиям, их нужно было основательно напугать. Хотя сомневаюсь, что сестра имела право голоса в этом бедламе. Вот только когда я слышала ее имя, непроизвольно поджимались мышцы живота, как будто тело царевны все еще ждало удара. Удара из-под Сифу остался со мной, и во время ужина я попросил его рассказать о сестре. Я к этому времени уже даже забыла ее имя. Ее зовут Нянх Хатхор, царевна. Я не слишком осведомлен о придворной жизни. Мы чаще сопровождали тебя, когда ты выезжала из дворца. Но, конечно, кое-какие разговоры я слышал. Вы не ладились с сестрой. Она была дочерью главной жены старше тебя. Но твоя великая мать родила фараону сына. И, как говорят слуги, он любил ее больше и долго горевал после ее смерти. Сестра же твоя, госпожа, называла твою мать рабыней, хотя это и было не совсем так. Твоя мать знатного рода и попала к отцу твоему во время войны как часть добычи. Но рабыней Хитипхернепти никогда не была. Ниан Хатхор часто обижала тебя и злословила о тебе. Слуги и рабы дома много сплетничали о вас. Но прости, госпожа, Я никогда не слушал их внимательно. Однажды отец твой сурово наказал ее за то, что она ударила тебя, и с тех пор она тебя возненавидела. Говорят, что старалась старшая жена фараона посеять раздор между детьми, но сама она сына так и не родила, потому и ненавидела тебя и твоего брата. Ну а после смерти Сихимхета отец твой начал болеть, и сестра все чаще обижала тебя. Ты, я думаю, не помнишь, но ты опасалась за свою жизнь, и однажды расспрашивала меня, смогу ли я найти место, где сестра тебя не достанет, и пойду ли я за тобой. И что ты ответил? Госпожа, на тот момент я был твоим телохранителем уже четыре года. Я сказал тебе, что можно поискать место в землях Синая. И что дальше? Ты начала собирать подарки своего отца, деньги и украшения, и передавать мне. А потом? И что с этими украшениями? Они спрятаны в надежном месте, царевна. Ты собиралась купить себе там поместье и спокойно жить, не возвращаясь в Египет. Это довольно далеко от твоей сестры, и был шанс, что там нас не найдут. А потом твоего отца убили. Невзирая на протесты Сифу, этой же ночью я разрушила храм Анубиса. Пусть меня проклянут историки и археологи грядущего, но эта семейка, тянущая руки к власти, мне сильно не нравилась. Так же, впрочем, как и моя сестра. Не знаю, какой раньше была Иннеткаус, мне кажется довольно милой и домашней девушкой, хотя я и могу ошибаться, но то, как к ней относилась старшая сестра, вполне развязывает мне руки. Храм я начала плавить от его крыши и с удовольствием смотрела, как при каждом моем подлете он становится ниже и ниже, оплывая, как свеча от жара. Лететь приходилось очень высоко, слишком сильны были потоки раскаленного воздуха над храмом, Но для диска, мне кажется, расстояние не имело большого значения. Даже находясь на максимальной для дельтаплана высоте, я легко направляла огненные жгуты от диска в кипящий камень храма. Очень выручало и то, что площадь у храма была пуста. Ни соседних домов, ни учреждений, так что людей погубить я не боялась. После первого пристрелочного удара по крыше я дала возможность всем, кто был ночью в храме, сбежать. Вот только температурный режим диска меня все больше пугал. Откуда берется это бешеное количество энергии? Что за странные технологии вложены в него? Я уже склонна была рассматривать этот диск как оружие инопланетного происхождения. Ну, на моей земле, в мое время, не было даже намеков на цивилизации с такой технической оснащенностью. Значит, будущий тот диск подарком зеленых человечков.